Снотворное. На другой день после полудня Соколов отправился на Поварскую 26. Здесь в большом доме Мария Егоровна и ее отец снимали просторную квартиру на первом этаже. В помещении пахло комфарным спиртом, лекарством и чем-то тяжелым, чем пахнет всегда там, где долго и трудно болеют. Егор Алексеевич, которого еще на Рождество видели на балу в дворянском собрании, и который тогда всех поражал своим безудержным весельем и неутомимостью в танцах, теперь лежал в спальне весь высохший, с заострившимся подбородком, с черными кругами возле ввалившихся глаз. Увидав гостя, Егор Алексеевич слабо улыбнулся бескровными губами. «Мне Маня сказала, что Давича видела вас у сестры. Ей так понравился вечер». Больной закашлялся и долго не мог перевести дыхание. Наконец, справившись, он сказал дочери, «Вот, а ты, Маня, не хотела идти к сестре, еле заставил тебя. А как у вас дела, граф?» Соколов что-то начал говорить, а Егор Алексеевич устал и закрыл глаза, и невозможно было понять, спит он или слушает. Вдруг он приподнялся на постели и тихо сказал. «Граф, а моя свеча почти догорела. Чуть-чуть осталось». Княжна заплакала и вышла из комнаты. Больной успел сказать вдогонку. «Маня, дай мне снотворное. Очень горькое, но помогает хорошо. А от люминала и веронала давно никакого толку нет». Соколов хотел посидеть ещё, но больной великодушно прошептал. «Идите к Мане. Я плохо обошёлся с ней. Мать её умерла, когда Мане шестой годок шёл. А теперь я оставляю её без капитала. Замуж не успел выдать. Как она без меня будет? Ну, идите». Когда Соколов увидал в соседней комнате княжну, она что-то капала в рюмку. Объяснила. «Новая сильная снотворная. Некрофин». Сыщик ощутил резкий, кисловато-горький запах. Вскоре он раскланялся. «На несколько дней Мария Егоровна по служебным обстоятельствам покидаю Москву. Мне пора идти». Она печально взглянула на него, с болью произнесла. «Я буду скучать без вас. Храни вас Господь!» И по-матерински осенила его крестным знамением.